Глава 10. Валерия встала по привычке, несмотря на часы. Вальяжно потянулась, как обычно выглянула в окно, посмотреть на знакомый, умиротворяющий пейзаж. На ее удивление, обычно пустынный пляж возле их дома сегодня был буквально усеян какими-то людьми. Работа шла полным ходом. Все они то и дело сновали туда-сюда, что-то возводили, обустраивали. Девушка не сразу смогла понять, что это но, вглядевшись, обнаружила, что возводят что-то наподобие сцены, даже, возможно, танцпола. Недалеко от берега стояли пришвартованными несколько яхт. Неужели сегодня тут будут какие-то гости? Неужели намечается какое-то мероприятие? С твердым настроением все расспросить у Нура, девушка по привычке босоногой вышла из комнаты. Все еще сонная, все еще погруженная в себя и в воспоминания о прошедшей ночи. Она по привычке быстро проходила его личную гостиную, как вдруг краем глаза зацепило какое-то белое пятно на стене. Повернула голову и с недоумением застыла. На своем прошлом месте висела та самая картина с корсаном и обнаженной девушкой, которую когда-то он приказал снять ради нее. Должно быть, это какая-то ошибка? Валерия даже тряхнула головой, подумала, может, с показалось? показалась? Нет. Картина действительно висела на своем месте. Что ж, возможно, пришла убраться новая женщина, которая раньше была в отпуске. Не знала, что картина больше тут не висит. Нашла ее в кладовой и повесила снова. А она была в кладовой? Здесь вообще есть кладовая? Опять сотни мыслей. Теперь уж точно нужно было найти Нура и как минимум расспросить у него, что происходит. В дверях появилась до более знакомая Инана, с которой Валерия не виделась с того самого дня, как та пыталась по указке Балкис ее отравить. «Госпожа, простите меня за...» Та почтительно, даже извиняюще, раболепно присела перед девушкой. Но Валерия лишь отмахнулась. «Проехали», – нетерпеливо обратилась к женщине. «Инана, скажи мне, что происходит? Почему эта картина снова висит на стене? Здесь убирался кто-то новенький?» Та бросила на девушку острый, многозначительный взгляд и отрицательно покачала головой. «Как же? Здесь убиралась я. Господин сегодня с утра приказал вернуть картину обратно на стену. Валерия лишь недоуменно поджала губы. Ничего не понимаю. А что на улице за суета? Там что-то будет? Да, госпожа, сегодня намечается большой праздник». Тоже отстраненно ответила женщина. «А что за праздник?» – не унималась девушка. «Не знаю». «Слышала только, что приедут люди с большой земли. Больше ничего». Поняв, что выспрашивать у более неразговорчивой после определенных событий женщины что-то смысла нет, Валерия решила оперативно ретироваться. «А где сам господин?» «Он в кабинете с раннего утра, но просил его никому не беспокоить». «На меня это вряд ли распространяется», небрежно ответила Валерия и поспешила было прочь из комнаты. «Но и Нана сделать ей это не дала» преградив путь. «Боюсь, госпожа, что да. Про вас он сказал отдельно. Приказал вам оставаться в комнате, пока...» замялась она. «Вернитесь туда, пожалуйста». «Да что за чушь за такая творится? Опять у него, у меня за спиной какие-то дела. Хоть посветил бы». В сердцах выпалила Валерия себе поднос, а потом громче, раздраженно уже обратилась к служанке. «Ты что, собралась меня силой удерживать?» «Если нужно, то да, простите». «Господин ждет от меня абсолютного послушания и исполнения приказов после того, что было. Сами понимаете». В голосе Инаны было столько решимости, что Валерия даже ретировалась. «Он не один? У него какой-то гость, с которым я не должна столкнуться? Объясни мне!» С привкусом невольно зарождающихся сомнений и даже беспокойства не унималась Валерия. Особенно странно было все это наблюдать на фоне их последней ночи. Нежный, откровенный. Оголяющие все чувства и эмоции. Госпожа, вернитесь к себе. Мне нечего больше вам сказать. Поверьте, сами все узнаете, что будет нужно. Решила не спорить с женщиной, покорно развернулась и направилась обратно в комнату. Прошло часа три не меньше, но сам Нур так и не появился. Девушка успела поесть, принять душ поспать и теперь с замиранием сердца смотрела на то, как приготовления на пляже постепенно обретают конкретную форму. Это действительно было похоже на клуб под открытым небом. Сейчас настройкой звука активно занимался диджей. Другие работники настраивали свет и доделывали декорации. На глазах у удивленной Валерии к одной из пришвартованных яхт подплыли лодки, в которые высадились не меньше пара десяток девиц в откровенных нарядах. Происходящее все меньше радовало девушку. Она устала просто так сидеть и смотреть на очередную странную, сюрреалистичную картину. Почему он ей ничего не сказал? Почему не объяснил? Почему снова не считается с ней, словно она никто? Подступила не только обида, но и какая-то ярость. Валерия решительно поспешила на выход, не желая больше терпеть это гнетущее, разъедающее чувство неизвестности. Не встретила на пути никого, свободно прошла в кабинет к Нуру. Резко распахнула дверь, не стучась, словно боялась, что ее не впустят. Снова отправят во освоясь и сидеть в одиночестве и неизвестности. Зашла и запнулась в нерешительности на порога, словно неуверенный ребенок. Он сидел за столом, уставший, сгорбленный, словно смотрел на документы перед собой. Но было очевидно, сам глубоко в мыслях. Далеко, а может наоборот рядом. Слишком рядом. «Привет, Нур, извини, что без стука, просто...» «Здравствуй, Валерия!» Поднимает на нее взгляд какой-то отстраненный, даже холодный. По телу девушки невольно бегут мурашки. «Страшно, непривычно!» «Нур, что же с тобой? Что все это значит?» Едва держалась, чтобы не сорваться на слезы. «Что за праздник? Почему та картина снова на месте?» «Ты что-то кому-то хочешь показать?» «Пауза. Такая длинная пауза, что Валерии кажется, что проходит вечность». «Нет», – ответил он наконец и при этом невозмутимо откинулся на стуле, посмотрев ее глаза прямо, без прикрас. Так, что у девушки не осталось сомнений, что он не блефует. «Ничего никому не хочу показать, Валерия. Просто все рано или поздно заканчивается. Вот и сейчас закончилось». Все возвращается на свои места. «Что это значит, Нур?» С замиранием сердца продолжает девушка. Голос предательски дрожит. Никуда от этого не деться. Он встал, подошел к окну, посмотрел вдаль, потом повернулся к ней. Холодный, надменный, далекий. «Только давай без сцен, Валерия. Не надо сейчас этого мещанства. Будь такой же собранной и сдержанной, как когда попала сюда». Этим и понравилось мне. Предстань ты тогда передо мной такой, как сейчас, эмоциональной, даже немного истеричной, как большинство женщин. Вряд ли я бы клюнул на тебя. Что ты несешь, Нур? Это какая-то игра? Ты блефуешь? Просто скажи мне, я подыграю тебе. Пожалуйста, перестань. Валерия отчаянно цеплялась за самое логичное объяснение, хотя молот страшного осознания уже стучал по ее вискам. Не может быть. Не после того, что между ними было. Не считаем тайн там, где их нет. Не строй иллюзий. Все возвращается на место. Картина на стену. Девочки в гарем. Я к своей разбойничьей разгульной жизни. А ты домой. Не поняла. Ты выгоняешь меня? Ее сердце похолодело. Но самым страшным было то, что она сама понимала, что невольно скатывается к унизительным расспросам. В этих жалких ее вопросах не было ничего из того, что так ценила та, другая Валерия. «Так нужно? Ты играешь эту роль, потому что нам грозит опасность?» Он нетерпеливо выдыхает, отрицательно качая головой. Подошел к ней, тронул снисходительно нежно за подбородок, а ей в этот момент завыть захотелось. Сомнений в его намерениях теперь не было. «Сегодня сто дней, как ты здесь?» Твой долг уплачен. Ты свободна. Более того, уезжаешь отсюда с кучей денег. Мне было хорошо с тобой, но пора заканчивать. Какой долг? Какие сто дней? Нур, ты шутишь сейчас? Ты на днях сделал меня своей женой. Он зычно рассмеялся, раскатисто, неспешно. Женой, уволь меня. Мы просто поиграли в красивую картинку. Развлеклись. Ты так отчаянно пыталась спасти меня. «Сделать из пропащего пирата хорошего человека, что я решил порадовать тебя, заодно развлечься сам. Так что нет, прости меня, это было просто шоу для тебя. Перед кем я давал тебе обязательства? Перед луной?» Снова засмеялся. «Кольцо на пальце можешь забрать, как и все, что захочешь. Все твое. Я щедрый со своими девочками. А еще твои 10 миллионов долларов при тебе. Теперь красиво заживешь, Златовласка» бросил на нее нестерпимую, утешающую улыбку. А ей хотелось прямо сейчас здесь все раскурочить, раздолбать, быть волком. Зачем тогда было это все? Зачем была вчерашняя ночь? Зачем просил говорить тебе, что твоя, что люблю? И вот она, первая слеза, первая и последняя. Нет, не дождется, не ни перед ним, не ни сейчас, потом, возможно когда сможет остаться один на один со своим разбитым сердцем, он снова рядом, снова заставляет взглянуть в его глаза так близко и так далеко одновременно. Ты ведь и правда моя, Валерия, и правда любишь. Просто это уже не нужно. Все, что хотел, получил, приручил. Считай, цель игры достигнута, и не надо сейчас так на меня смотреть. Согласись, 10 миллионов – хорошая компенсация за разбитые девичьи грезы. Да и какие грезы. Ты просто сейчас в состоянии эйфории. Просто тебе хорошо со мной трахаться. Прошло бы время, иллюзии бы спали. Ты бы обнаружила, что между нами нет ничего общего. Вот тогда было бы правда поздно. Я не могу тебе дать все то, что ты бы на самом деле хотела глобально как женщина. Поверь мне. Еще вспомнишь мои слова и скажешь спасибо, девочка. А ей можешь, да? С ней у тебя много общего? С Балкис. «Из-за нее это все?» Ее слова словно хлестнули его кнутом. Казалось, на секунду корсан потерял самообладание, но тут же нашел себя и отрицательно покачал головой. «Или все дело в том мужчине, который к тебе приезжал вчера. Что случилось, Нур? Я же видела, что-то не так». Валерия отчаянно пыталась цепляться за ответы, которые судорожно быстро сама давала на свои вопросы, но с каждой секундой, глядя на него, понимала что это пустое, что это ни к чему не приведет. Потому что все, конец. Открывает было рот, чтобы еще что-то сказать, но сама себя же осекает. В голове так много всего и так мало, словно язык атрофировался, словно онемел. Все, Валерия, хватит. Тебя больше нет в моей жизни, а меня больше нет в твоей. В пять будет лодка. Тебя отвезет на берег знакомый тебе Абусамак. Помнится, он тебе понравился, ты прониклась к нему симпатии. А зря, Златовласка, в людях все-таки ты разбираешься не очень. Надеюсь, в своих китах лучше. Абусамак ежемесячно поставляет мне девочек. И плавает он на комфортабельной яхте, которая стоит сейчас зашвартованной у берега, как ты наверняка заметила. Высадит всех моих гостей и заберет тебя. Поплывешь в порт Саид. На этот раз более комфортабельно, чем когда приехала сюда. А потом из Египта полетишь в свою Америку. Все билеты уже куплены. Обо всем этом можешь не беспокоиться. Тебя доставят до трапа самолета». «Ничего не нужно. И деньги свои грязные оставь себе», отвечает как можно сухо, на душе и правда Сахара. Он пока не осознает все то, что он говорит. Не понимает. «Давай без этого» раздраженно отмахивается он от ее слов, словно от мухи. В пять ты отбудешь с острова, оставив себе и мне прекрасные воспоминания и только. Надеюсь, тебе понравилось это приключение, ведь глобально ты именно за этим сюда и приехала. Нам обоим нужно двигаться дальше, Валерия. Она подняла на него глаза, долго-долго всматривалась в них, пыталась хоть что-то прочитать. Раньше ведь ей это удавалось, и боль видела, и отчаяние, и любовь. А теперь непроглядная тьма, пустота, холод. Оказывается, его черный омут мог не только испепелять жаром, он мог сковывать стужей. Не знаю, что за игру ты ведешь, корсан, что делаешь сейчас. Может быть, опять блефуешь, а может, говоришь правду. Но знай, я ухожу и назад дороги не будет. Ни тебе, ни мне. Я никогда тебя не прощу, никогда не вернусь. У тебя последний шанс сказать мне правду. «Скажи, что так нужно. Для нас. Я уеду даже в арктические льды. Приму это беспрекословно, потому что готова, все еще готова пойти на все ради своего Нура. Но если все, что ты говоришь, правда, то это конец. Навсегда». Снова эта нестерпимая улыбка. Раньше она возбуждала ее, согревала, успокаивала. А теперь от нее было только больно. «Навсегда, Валерия», — сказал он в последний раз посмотрел на нее и вышел из собственного кабинета сам. Перед ее глазами все еще были его глаза, когда он это говорил. Мерзавец говорил, смотрел и забирал ее сердце с собой. Она навсегда запомнит тот взгляд. Сама не заметила, как начала осаживаться на пол. В глазах потемнело, в легких сперла. Ей раньше бывало больно, физически и ментально, не раз. Но такой боли она не испытывала никогда. Эта боль сжигала ее изнутри. Она словно разливалась от сердца по телу судорогами агонии. Это была боль разбитого сердца, острая, отчаянная, превращающая нас в черствых, циничных людей, подобно тому, как огонь обжигает глиняные сосуды и делает их крепкими. Вот и она, крепла, сжигая в этом пекле свою душу, подобно тому, как бабочка опаляла крылья на огне».